Глава 19 Дверь в квартиру открылась. Савл и Дебора сидели на полу, прижавшись друг к другу. Она обормотала какие-то слова утешения. Когда петли тихо скрипнули, оба одновременно подняли головы. Савл тихо встал, все еще сжимая в руках альбом. Дебора хныкала и тоже пыталась подняться. В дверях показалось чье-то лицо. Дебора схватилась за Саввела и тихо вскрикнула. Савол готов был взорваться, но когда его глаза немного привыкли к свету, он замер в нерешительности. Человек в дверях радостно улыбался. Длинные светлые волосы грязными прядями свисали на лицо. Губы растягивались в ребячливые усмешки. Он сделал шаг вперед. Больше всего он походил на шута. «То-то мне показалось, что я кого-то слышал!» — воскликнул он. Савл выпрямился и нахмурился. Я ночь за ночью проводил здесь, твердя, что это глупо, что, конечно, ты сюда никогда не придешь, но ты пришел. Он посмотрел на альбом в руках Савла. О, ты нашел мою книжечку. Я хотел все о тебе узнать. Решил, что найду здесь что-нибудь интересное. Он всмотрелся в красные глаза Савла и расплылся в улыбке еще сильнее. «А ты не знал, что ли?» — улыбка делалась все шире. «Хорошо, это кое-что объясняет. Я подумал, что ты как-то быстро сошелся с убийцей своего так называемого отца». Савол отвел глаза. «Ну, разумеется», — горько подумал он. «Кто же еще?» Человек внимательно изучал его. «Я понимаю, что кровь не водится...» «Но зачем бы ему что-то говорить тебе?» Он покачался на пятках, сунул руки в карманы. «Я давно хотел поговорить с тобой, О тебе ходили разные слухи. Вообще о тебе говорят уже много лет. Так много мест, так много возможностей. Я побывал везде, гонялся за самыми невероятными преступлениями. Знаешь, стоило мне услышать о странном ограблении... «Непонятном убийстве, вообще о чем-то необычном, на что человек не способен, я тут же несся туда. Полиция порой бывает полезна», — он усмехнулся. «Так много нераскрытых дел, и вот я здесь», — он снова усмехнулся. «Я почувствовал его запах и понял, что найду тебя, Савол. «Кто ты?» — выдохнул Савол. Человек мило улыбнулся, но не ответил. Казалось, он в первый раз увидел Дебору. «Привет, господи, ну и ночка у тебя выдалась!» Он засмеялся и сделал шаг вперед. Дебора цеплялась за Савла и настороженно смотрел на другого человека. «Так или иначе, — легко сказал он, протягивая к ней руку, — боюсь, что ты меня не интересуешь». Он схватил ее за запястье и вырвал из объятий Савла. Савл слишком поздно понял, что человек схватил Дебору, Он медленно опустил голову и посмотрел туда, где она только что стояла. Внутренний голос надрывался, крича, чтобы он двигался. Савол с трудом поднял голову. Воздух казалось загустел. Человек запустил руку в волосы Дебори. Савол подался вперед, пытаясь помешать ему. Но человек, все еще широко улыбаясь, коротко взглянул на девушку и ударил ее кулаком в челюсть как раз в ту секунду, когда она открыла рот, чтобы закричать. Он сломал ей челюсть, и кровь хлынула из прокушенного языка. Крик замер на губах, запузырилась кровь. Пока Савал медленно, очень медленно двигался к ним, человек развернулся на носках, потянул девушку за голову, дернул вверх, вывернул ей шею и впечатал Дебору лицом в стену. Потом отпустил тело и повернулся к Савлу. Савл закричал, не веря своим глазам. Тело Деборы сползло по стене и рухнуло на пол. Оно еще подергивалось, пока отмирали нервные окончания. Разбитое, перекошенное лицо слепо смотрело на Савла. Тело тряслось в смертном танце, пятки стучали по полу, кровь пузырилась на губах. Савол взревел и бросился на человека, собрав все свои крысиные силы. Я тебе сердце вырву! заорал он. Высокий человек легко увернулся от удара, все еще широко улыбаясь, лениво размахнулся и ударил савла в лицо. Савол увидел удар, попытался увернуться, но не успел, и кулак мазнул его по скуле. Савла развернула, он тяжело упал на пол. Раздался мерзкий, резкий звук. Человек стоял, вытянув губы, и насвистывал несколько веселеньких нот. Он взглянул на Савла, и глаза его вспыхнули. Мелодия изменилась, стала беспорядочной и злобной. Саввел не обращал на нее внимания, пытаясь отползти. Мелодия оборвалась. — Выходит, это правда, — прошипел флейтист. Его вежливый голос дрогнул — Казалось, что его сейчас тошнит, он бесился. «Черт! Ты не человек ни не крыса, и что с тобой делать? Да как ты посмел?» Взгляд у него стал дикий. «Не верю, что ты такой идиот, крысеныш. Зачем ты пришел сюда?» Флейтист приближался, он весь дрожал, но потом все-таки справился с собой. «Я тебя убью и скину твое тело в канализацию. Там тебя найдет твой папаша...» И я буду играть для него, и заставлю его плясать, пока он не устанет. Тогда я убью и его тоже. Савол собрался, увернулся, неуклюже пнул флейтиста по яйцам. Тот схватил его за ногу и резко дернул. Савол рухнул на спину, задохнувшись. Флейтист все это время болтал весело и оживленно. «Я властелин танца. Я голос, и когда я приказываю прыгнуть, люди прыгают». Все кроме тебя. Я тебя убью. Ты жалкий недоносок. Если ты не танцуешь под мою музыку, тебе не место в моем мире. Я ждал этого 25 лет, и вот оно, секретное оружие-крыс, супероружие, полукровка. Он покачал головой и сочувственно сморщил нос, опустился на колени рядом с савлом, который силился вдохнуть, пытался поднять голову. «Теперь я тебя убью». Послышался пронзительный скрежет, и оба посмотрели наверх. Кто-то со страшным треском разорвал пленку на окне, ворвался в квартиру и бросился на флейтиста, врезался в него и отшвырнул от лежавшего на полу Савла. Савл кое-как сел и увидел, что безукоризненно одетый человек душит флейтиста». Тот задергался, отбросил своего противника через всю комнату. Это был Лоп-Лоп, кричавший от ужаса. Он схватил савала и бросился к окну, но короткий чистый звук остановил его. Савол обернулся и увидел, что флейтист встал и свистнул. Послышалась простая текучая мелодия. лоп лоб замер на месте. Савол повернулся к флейтисту и увидел удивление у него на лице. Глаза его светились. Савол отвернулся, нащупал стену за спиной. За Лоп Лопом лежало тело Деборы, и кровь расплывалась по полу. Слева шел вперед флейтист, продолжая свистеть. Лоп Лоп двигался вперед, глядя перед собой невидящими глазами, вытянув руки, переступая в такт песни флейтиста. Савол попытался проскользнуть мимо Лоп Лопа, но не смог. Пальцы сомкнулись у него на шее. Владыка птиц навалился на него и начал душить, не глядя на Савла и слушая музыку. Он был не тяжелым, но тело его оказалось жестким, как железо. Савл бил его, колотил, пинал, лоб-лоб не обращал на это внимания. Перед глазами у Савла почернело. Но он увидел флейтиста в углу комнаты. Тот потирал шею, и кровь бросилась Савлу в голову, и стальные когти Лоплопа ей не помешали. Савел широко развел руки, сложил ладони чашечками, в точности так, как отец учил его никогда не делать, даже если ты просто играешь. Савал изо всех сил хлопнул Лоплопа лопа по ушам. Лоп, лоп закричал и дернулся, выгнул спину, руки у него задрожали, Савал со всей своей крысиной силой загнал воздух ему глубоко в уши, разорвав тонкие перепонки, и воздух хлынул вплоть, терзая ее, как кислота. Лоб-лоб трясся от боли. Савол выкатился из-под него. Флейтист снова навис над ним, размахивая флейтой, как дубинкой. Савол сумел только немного откатиться в сторону и почувствовал, что флейта опустилась на плечо вместо лица. Он снова увернулся, и второй удар пришелся в грудь выбив из нее весь воздух. Лоп-лоп ощупь ее, пробирался вдоль стены, и, кажется, лишившись слуха, он заодно и ослеп. Флейтист схватил флейту обеими руками, оседлал Савла, прижав его руки к полу коленями. Поднял флейту, как ритуальный кинжал, собираясь вонзить ее в грудь Савла. Савл заорал от ужаса. Лоп-лоп все еще кричал — его голос слился с голосом савло. Воздух дрожал от мешанины звуков. Лоп-лоп почувствовал вибрации, повернулся и пинком выбил флейту из рук флейтиста. Флейтист заревел и потянулся за ней. Лоплоп выхватил Савла у него из-под ног и потащил к окну. лоп все еще кричал и не замолчал, даже выбравшись на подоконник. Продолжая кричать, Он обхватил Савла правой рукой и шагнул в темноту. Лоп-лоп орал, и Савл не мог различить своего собственного крика. Он закрыл глаза, чувствуя сопротивление ветра, и стал ждать удара об землю. Удара все не было. Он приоткрыл глаза и увидел, как мимо летят огни. Он все еще падал, не слыша ничего, кроме воя. Потом он открыл глаза и понял, что дышать ему тяжело, потому что Лоплоп -лоп обхватил его ногами, и что земля несется не навстречу ему, а параллельно, и что он не падает, а летит. Он летел спиной вперед и не видел Лоп-Лопа. Ноги короля птиц, обтянутые элегантными брюками Савил-Роуд, обхватили его подмышками. Тирагон Мэншин все уменьшался, Савол видел худую фигуру в окне отцовской квартиры и даже, кажется, услышал слабый свист. В грязной темноте Уилсдена деревья казались нелепыми неровными пятнами. Вдруг из них взвелись стаи голубей, воробьев и скворцов, разбуженные чарами флейтиста. Они покружились в воздухе, как поднятый ветром мусор, а потом рванулись вперед стремительно и четко, как в математической модели — Они слетались к флейтисту со всех сторон, пикировали на его сутулые плечи и тут же поднимались снова, пытаясь хлопать крыльями и одновременно тащить за собой флейтиста. "Он за нами гонится!" в страхе прохрипел Савол и вспомнил, что Лоплоп -Лоп его не слышит и что он не тащит флейтиста вместе с другими птицами только потому, что оглох. Савол дергался в крепких объятиях Лоплопа. Под ним неслись улицы. Сам он болтался между небесами и холодной землей. Крики луплопа превратились в стоны. Он пытался успокоить сам себя. За ними стая птиц тащила флейтиста по воздуху. Иногда птицы отставали или падали, совершенно измотанные, и их место тут же занимали другие, вцеплялись в одежду и плоть флейтиста и тянули его в разные стороны. Он дергался в воздухе, как пьяная бабочка. Он догонял. Луна блеснула на воде. Внизу показалась железная дорога. Лоп-лоп начал спускаться по спирали. Савол подергал его за ноги, крикнул, чтобы он летел дальше, но Лоп-лоп чуть не терял сознание и не слышал ничего, кроме крика у себя в голове. Савол разглядел внизу широкую дорогу и неровную красную поверхность, но Лоп-лоп завертелся, и все это пропало из виду. Флейтист приближался оставляя за собой клочки своей свиты, похожие на обрывки одежды. Они падали. Внизу веером расходились рельсы, потом снова показалось красное поле. Крыши сотен автобусов, прижавшихся друг к другу. Они опускались к станции Вестборн-парк, где во мраке под Westway сходились автобусные и железнодорожные маршруты. Они скользнули в темноту и рухнули на землю. Савла оторвала от лаплопа. Он несколько раз перевернулся и поднялся весь в грязи и пыли. лоп лоб лежал в нескольких футах от него, замерев в странной позе. Голову он обхватил руками, а зад выставил вверх. Рядом темнел вход на автовокзал. Чуть в стороне виднелся двор с автобусами, который Савол видел с воздуха. В здании перед ним были еще сотни автобусов. Они стояли очень тесно, как кусочки пазла, который каждый день приходилось собирать и разбирать заново. Выехать из гаража автобусы могли только в определенном порядке. Любые два автобуса разделяло не больше двух футов. Вместе получался лабиринт. Костюм Лоплопа изорвался и был весь в грязи. С неба рывками спускался флейтист. Савол похромал в здание вокзала, таща за собой Лоплопа. Он спрятался за ближайшим автобусом, внешней стеной красного лабиринта, взял Лоплопа за ногу и потащил за собой. Лоплоп встрепенулся, но снова затих. Он тяжело дышал. Савол бешено оглядывался. Он слышал, как крылья рассекают воздух, возвещая прибытие флейтиста. Слышал свист самого владыки танца. Пронесся порыв ветра и флейтист влетел в холодный зал, оставляя за собой шлейф из перьев. Свист затих. Птицы в панике разлетелись, и Савол услышал глухой стук. Флейтист приземлился на крышу соседнего автобуса. Сначала слышно было только улетающих птиц, потом загрохотали шаги. Савол отпустил ноги лоплопа и прижался к автобусу. Он крался вдоль борта, стараясь не шуметь. В нем пробудились звериные инстинкты. Он не издавал ни звука. Это оказался старый двухэтажный автобус с открытой задней площадкой. Савол бесшумно юркнул на нее, когда шаги приблизились. Флейтист медленно шел по крышам, иногда перепрыгивая с одной на другую. Шаги приближались, и Савол медленно и тихо поднялся по ступенькам. Снова послышался звук прыжка, и автобус дрогнул. Флейтист перебрался на его крышу и пошел вперед. Было темно. Савол пятился, ощупывая ряды сидений. Хватался за поручни, как будто автобус ехал и трясся. Нижняя челюсть отвисла, придавая ему глупый вид. Савол смотрел в потолок, следя за шагами на крыше. Флейтист прошел крышу по диагонали, как раз к тому месту, где приземлились Савол и Лоп-Лоп. Потом подошел к краю, и у Савола замерло сердце. Флейтист пролетел мимо окна. Савол замер, но ничего не произошло, флейтист его не заметил. Савол присел, пополз вперед, осторожно поднял голову, чтобы видеть, что происходит. Ухватился за раму руками. Теперь он выглядел как человек с картинки про Килроя. Внизу флейтист склонился над лоплопом. Он коснулся его одной рукой, как случайный прохожий, который увидел человека. Плачущего прямо посреди улицы. Одежда флейтиста была изорвана птичьими коготками, из-под нее сочилась красная. Савол ждал. Флейтист не тронул лоп лопа. Он оставил его страдать в кровавой тишине. Он встал и медленно повернулся. Савол присел и затаил дыхание. Он вдруг вспомнил гротескный тустеп, который флейтист станцевал с деборой и его охватили слабость, бешенство, страх и отвращение к себе. Он дышал быстро и часто, спрятав лицо в колени, съежившись в темном автобусе. Снизу от двери донесся свист. Страх придал Савлу сил. Флейтист заговорил так же любезно и лениво, как всегда. «Не забывай, крысеныш, что я чувствую твой запах». На лестнице послышались шаги, и Савл... Пополз в другую часть автобуса. Думаешь, можно жить, есть и спать в канализации и ничем не вонять? Ну, Савол. Темная фигура появилась на лестнице. Савол встал. Я властелин танца, Савол. Ты еще не понял? Ты думаешь, что сможешь уйти от меня? Ты уже мертв, Савол, потому что ты не хочешь танцевать под мою дудку. В голосе его послышалась ярость. Он сделал шаг вперед, и слабый свет из гаража осветил его лицо. Крысиным глазам Савла этого хватило. Лицо флейтиста было мертвенно-бледным, полностью лишенным красок. Волосы он когда-то стянул в аккуратный хвост, но крошечные коготки растрепали их, и теперь пряди волос спадали на лицо и перехлестывали шею, как будто хотели удавить флейтиста. Одежда была изорвана, растянута и разодрана во все стороны, забрызгана кровью. Везде краснели крошечные ранки, на молочно-белом лице кровь размазалась полосами. А вот выражение этого лица было спокойным и веселым. Таким же радостным, как тогда, когда он здоровался с Савлом, когда уничтожил Дебору. Эта радость пропала только на мгновение, когда Савл не стал танцевать. «Савл», — весело сказал он и поднял руки, сделал шаг вперед. «Савл, я не садист», — улыбнулся он, протянул руку и коснулся стального поручня, схватил его двумя руками, начал выворачивать поручень, содрогаясь от немыслимого усилия. Сталь медленно, очень медленно поддавалась и, наконец, громко треснула. Флейтист не отводил взгляда от Савла, и лицо его не менялось. Он дернул за отломанный поручень, и тот оторвался окончательно. В руках флейтиста сверкнула изогнутая металлическая труба. «Я не хочу делать тебе больно», — он двинулся дальше. «Но ты умрешь, потому что не хочешь танцевать. Умрешь прямо сейчас». Труба сверкнула в воздухе электрической дугой, и Савол зашипел, увидев это движение, уклонился с нервной грацией грызуна, Импровизированная дубинка вспорола обивку сиденья, и обрывки поролона взлетели в воздух. Флейтист был невероятно, сокрушительно силен. Крысиная сила Савла, которой он так гордился, рядом с ним ничего не стоила. Савл увернулся от удара и бросился в переднюю часть автобуса, вспомнил Деборо и задохнулся от гнева. В душе его бушевала то крысиная, то человеческая ярость. Он хотел впиться клыками в горло флейтисту и избить его, и размозжить ему голову, вспороть ему брюхо острыми когтями. И ничего этого он сделать не мог, потому что ему не хватало силы. Флейтист убил бы его. Флейтист выпрямился, замер и улыбнулся. — Хватит, — сказал он и бросился вперед, замахиваясь трубой, как копьем. Савел заверещал в ужасе, но звериные рефлексы снова помогли ему увернуться. Прыгнув, он понял, что мимо флейтиста ему не пройти, и тогда прижал колени к груди и изо всех сил выбросил их вперед, выбив стекло и бросился в окно, как ныряльщик. Стекло осыпалось вокруг него миллионами осколков, обдирая кожу. Он пролетел расстояние между двумя автобусами одного маршрута, стоявшими рядом в лабиринте, На высоте 15 футов от земли он разбил кулаком второе стекло, и его руки и плечи исчезли внутри второго автобуса раньше, чем ноги покинули предыдущий. Звон разбившегося стекла, еще не утихший в ушах, слился с новым звоном. Савол скатился с сиденья, и стекло осыпалось вокруг, как конфетти. Он слышал, как звенят снаружи мелкие осколки, как падают на землю, Встал, дрожа, не обращая внимания на ушибы и порезы, побежал к лестнице в задней части автобуса. За спиной он услышал злобный крик, громкий звон, и в изогнутом зеркале над лестницей Савл увидел, как лопнуло еще одно окно, и флейтист влетел в него ногами вперед, приземлился на сиденье, вытянул шею, высматривая Савла. Вскочил, не тратя больше времени на разговоры, и бросился на Савла. Савол сбежал по лестнице и выскочил наружу, побежал по темному проходу между красными громадами, терялся в лабиринте, остановился, присел и затаил дыхание. Вдали послышались шаги и крик. «Какого хрена тут происходит, Господи?» — подумал Саввел. «Чертова охрана!» Сердце у него билось, как басовая партия в джангл-треке. Тяжелые шаги охранника звучали уже совсем близко, он пыхтел и сопел — Савл замер, пытаясь уловить еще какой-нибудь звук, понять, где флейтист. Ничего не вышло. В проходе между автобусами внезапно возник толстый мужчина средних лет, одетый в серую форму. Мгновение они глупо смотрели друг на друга, а потом одновременно сдвинулись с места. Охранник пошел на Савла, замахиваясь резиновой дубинкой, открыв рот, чтобы закричать, но Савл Легко поднырнул под дубинку и выбил ее из рук охранника. Заломил ему руку, зажал рот и прошипел в ухо. «Здесь бродит очень опасный человек, он тебя убьет. валяй отсюда быстро!» Охранник яростно заморгал. «Понял?» — прошептал Савол. Охранник решительно кивнул, оглядываясь вокруг в поисках дубинки. Его явно напугала легкость, с которой его разоружили. Савол отпустил его, и он побежал прочь. Но когда он добрался до последнего автобуса, взвыло флейта, и охранник замер на месте. Савл бросился к нему, влепил ему две пощечины, толкнул охранника, но он уже впал в экстаз, преданно глядя куда-то за плечо Савлу. Потом он с неожиданной силой оттолкнул Савла и поскакал в красный лабиринт, как ребенок. «Твою мать!» — выдохнул Савол, догнал охранника, пнул его в спину, но тот продолжал двигаться, не обращая внимания на Савла. Флейта теперь звучала ближе, и Савол схватил охранника, пытаясь заткнуть ему уши, но тот, ставший вдруг невероятно сильным, с явным знанием дела ударил его локтем в пах и коленом в солнечное сплетение. Савол сложился пополам, не в силах дышать, — Он в ужасе смотрел, как охранник исчезает, и пытался вдохнуть. Потом выпрямился и побрел следом. В сердце лабиринта оказалось пустое пространство. Странная крошечная комнатка со стенами стекла и красного металла. Своеобразная монашеская келья площадью футов шесть. Добравшись до центра, Савол повернул за угол и остановился в углу кельи. Перед ним стоял флейтист, прижавший флейту к губам. Он смотрел на Савла через голову охранника, который выделывал странные коленца, повинуясь флейте. Савл схватил охранника за плечи и оттащил в сторону. Он повернулся, и Савл увидел, что из одного глаза у него торчит осколок стекла и что все лицо залито густой кровью. Савл закричал, и флейтист прекратил игру. Охранник озадаченно остановился, покачал головой и поднял руку. Не успел он нащупать стекло, как за спиной у него мелькнуло серебро, и охранник рухнул на асфальт. Темная и густая кровь полилась из пробитой головы. Саввел замер. Флейтист стоял рядом с ним, обтирая флейту. — Я хотел тебе показать, на что я способен. Он говорил очень тихо и не смотрел вверх, как учитель, который очень расстроен, но старается не повышать голос. «Ты, кажется, просто не веришь в меня. Ты считаешь, что если тебе плевать на мою музыку, то и всем остальным тоже. А я хотел просто показать, как внимательно меня слушают. Хотел, чтобы понял перед смертью». Савол прыгнул вверх. Даже флейтист на мгновение замер от удивления, когда Савол схватился за боковое зеркало одного из автобусов, качнулся и забросил ноги в окно второго этажа. Флейтист тут же бросился за ним, заткнув флейту за пояс. Савол не пытался прятаться, он просто опять кинулся в окно, перепрыгнул в соседний автобус, встал, снова прыгнул вперед, не обращая внимания на раны и боль. Он снова и снова прыгал вперед, проламывая стекла, усыпая землю осколками. Флейтист шел за ним. Савол рвался к выходу. Он хотел выбраться на открытое пространство. У него получилось. Группируясь для прыжка в очередное окно, он понял, что не видит в двух футах перед собой очередного автобуса. Впереди виднелось окно в стене гаража, где-то за ним стоял «дом». Савл вырвался из последнего автобуса и уцепился за окно. От дома его отделял провал в земле, широкое расселена, на дне которой виднелись рельсы. А вот от рельсов савла не отделяло почти ничего. Только высокий металлический забор и долгое падение. Савол слышал, что флейтист все еще гонится за ним. Ряды автобусов тряслись от тяжелых ударов. Савол выбил последнее окно, сжался... Выпрыгнул наружу и вцепился в тусклый металлический забор. Забор тряхнуло под его весом, но Савол прижался к нему всем телом, стараясь восстановить равновесие. Потом немного продвинулся вниз и оглянулся на выбитое окно. Из окна выглянул флейтист, он больше не улыбался. Савол бросился вниз по металлической сетке, это походило то ли на демонстрацию крысиной ловкости, то ли на падение, то ли на контролируемое скольжение... На мгновение он взглянул наверх и увидел, что флейтист пытается последовать за ним, но Савол уже оказался слишком далеко. Флейтист не умел цепляться за забор и ползать, как ползают крысы. Черт! Прохрипел он, выхватил флейту и поднес к губам. Птицы начали возвращаться, они снова садились ему на плечи. Рельсы тянулись в обе стороны, уходя далеко за горизонт. Над головой высились огромные здания. Савол побежал по шпалам куда-то на восток. Оглянувшись, он увидел, как птицы облепили темную фигуру на подоконнике. Савол безнадежно бежал вперед и едва не зарыдал от восторга, услышав скрежет металла, приглушенный грохот и поняв, что приближается поезд. Обернувшись, он увидел огни. Он подался в сторону, освобождая поезду дорогу, побежал вдоль путей. Скорее, молча молил он, пока фары, которые он невольно сравнивал с глазами, медленно приближались. Над фарами темнело похожее на пугало фигуры флейтиста. Поезд был уже совсем близко, и Савал улыбался на бегу, хотя кожу жгло и дергало от ран. Флейтист был уже так близко, что Савол различал его лицо, но поезд промчался мимо, и когда он сбросил ход на повороте, Савол догнал его и вцепился в последний вагон, как дзюдоист в противника, изо всех сил сжимая пальцами выступы на металле. Он забрался на крышу и лег, раскинув руки, держась за края. Поезд начал набирать скорость, Савол заерзал, лежа на животе развернулся, вытянул шею и увидел разъяренное лицо флейтиста. Тот болтался в воздухе, продолжая наигрывать на флейте, и умирающие птицы несли его вперед над лишенным крыши тоннелем, но теперь флейтист уже не мог поймать Савла. А потом поезд разогнался еще сильнее, и флейтист стал похож сначала на куклу, потом на пятнышко в воздухе. А потом Савл перестал его различать. Вместо этого он стал смотреть на дома вдоль путей. В окнах он видел свет и движение и понимал, что люди в них просто жили. Готовили чай, писали отчеты, занимались сексом, читали книги, смотрели телевизор, дрались или мирно умирали в своей постели. Город не волновало, что Савол мог погибнуть, что он раскрыл секрет своего происхождения, что таинственное существо, вооруженное флейтой, собиралось убить короля-крыс. Дома наверху были красивы и бесстрастные. Савол понял, что очень устал, что дрожит и истекает кровью, что у него на глазах погибли два человека, убитые силой, которые плевать было, живы ли они или мертвы. Он ощутил приближение чего-то и, опустив голову, заплакал. Впереди темнел туннель, в который летел мусор. Порыв теплого воздуха ударил Савла, как боксерская перчатка. Рассеянный городской свет погас, и Савл исчез под землей.